Близкие мертвые друзья Однажды в своей жизни он понял, что близких мертвых друзей у него больше, чем живых. Впервые об этом подумав, он решил проверить, так ли это. И за полдня, словно страницы телефонного справочника, перевернул в голове тысячи людей. Оказалось так. И непонятно было, что ему теперь чувствовать. Сперва он загрустил. Потом грусть медленно перешла в бесчувствие, и он почувствовал себя лучше. Это как не чувствовать ветра, что дует ветреный день. Твоя душа далеко, там нет ветра.